Подпишите. Органы ГБ в лице, его лице, оповещают Тов Питкевич о том, что отказываются с нею сотрудничать год число месяц. Я с вами не сотрудничала. Что значит вы отказываетесь сотрудничать с вами? Отказалась я. Не подпишу. Подписывайте. Здесь не театр. Майор отстаивал честь фирмы. Всегда и во всем победителями должны были оставаться они, даже во внешнем оформлении своего неуспеха. Неусыпные месть и надзор этого департамента не оставляли меня и затем. Едва я получила приглашение на интересную для себя работу, как тут же возникло непреодолимое препятствие. Я... не рекомендовалось навсегда. Выручало сознание. Я не позволила превратить им свою жизнь в позорное существование, не разрешила порушить себя. Глава т р и н а д ц а т а р а с с ы л а й бесчисленные запросы в адресные бюро крупных и небольших городов», В госздравотделы страны все эти годы я одержимо разыскивала сына. Кипы ответных справок, кроме «не проживает», «не значится», «не числится», не приносили ничего. Старались помочь и друзья, списываясь со своими северными знакомыми, расспрашивали, не встречал ли кто и не слыхал ли чего-нибудь о Бахареве. Иногда кто-то сообщал, видели его в Саратове, слышали, что он живет в к и н е ш м е но и оттуда приходило все то же «не проживает». «Напишите в Мурмаши», — подал идею доктор Ешуньский. Один приятель из тех краев упоминал о Бахареве. Из управления милицией Мурманской области пришел перебудораживший ответ. «В настоящее время проживающим не значится. Выбыл неизвестно куда без выписки. Значит, действительно был там. Теперь...» Снова маневрировал, менял место жительства, прятался. Снова и снова я забрасывала разыскными просьбами адресные столы городов. И только в 1956 году, когда сыну было уже 11 лет, я получила от Анны а б р а м н ы б е р з е н ь открытку. Случайно узнала, Бахаревы живут, и она называла город». Перемученная весть обернулась лобовым ударом, при котором теряешь все ориентиры. Длительная и насильственно скручиваемая мука взорвалась. Предложение знакомой по профессии юриста помочь мне пришлось как нельзя кстати. Юридический опыт мог подстраховать, принести реальную пользу. Я спешно запасалась ходатайствами и характеристиками. Нелли К., а как звали юриста, н е м е д л о выехала в город, где жили Бахаревы. Оттуда одна за другой стали приходить телеграммы. «Почти все закончила», — извещала она. Разговаривала с Юрочкой, он отличник, говорила с Бахаревым. «Подробности письмом, жди моего вызова». «Бахарев испугался. Боится подорвать авторитет. Препятствовать знакомству с сыном не будет. Запасись временем для этой цели, предлагает решить вопрос мирным путем. Думаю, что будет предлагать брак. Убежден в твоем приоритете, ждет тебя для согласования этого вопроса. Вылетай. Не волнуйся, все утряслось, Нелли». Я ни на грош не верила в намерение Бахарева согласовать и решить дело мирным путем. Он существовал как фантом изворотливости зла и только. В стремлении обезопасить себя, перенаправить инерцию вала, который несся на него Бахарев, не дождавшись, пока я дойду до здания аэровокзала, выбежал на летное поле, п р е к р и к о в о е завывание метели, тут же нервически спросил «Мы запишемся? Да, запишемся?» От приглашения сесть в его машину, на которой они с Нелли приехали меня встречать, и скороговорочного Неллиного назидания «На все о т в е ч а я сейчас, да, остальное после», все как после аварии скрижетало, громоздилось одно на другое. Пользуясь тем, что Бахарев отошел, н е л и быстро пересказала. Пришла к нему в больницу, дождалась очереди, он спросил, что у вас...